Семь стариков. Виктору Гюго. В кишащем городе и в полдень затолкают прохожих призраки. О, город полный грез! Как соки в узкие каналы протекают, как тайны ты струишь, властительный колосс! Я утром проходил по улице печали, где здания росли от дыма в высоту и набережную реки напоминали. Желтеющий туман швырнул на пустоту одежду, что душе пристала лицедея. Я нервы сдерживать был, как герой готов, и спорил я с душой усталую своею, а пригород дрожал от тяжести вазов. Вдруг предо мной старик: лохмотье так у Бога, и реже так оно, как небо в час дождей. Подача к нищий мог собрать бы очень много коль злобы не было б в зрачках его очей. Но нищего зрачок пропитан был, казалось, весь желчью. Взор колол, как иний в холода, и, как Иудина, щетиной выдавалась, остра как меч его большая борода. И ноги под прямым углом с его спиной сходились. Был он весь не сгорблен, а разбит. Его обличие завершено клюкою, а шаг беспомощен. Все придавало вид скота больного или трехногого еврея. По грязи и по льду он ковыляя шел, как будто башмаком он трупы мял сильнее. Неравнодушен он, на целый мир он зол. За ним его двойник. Он тем же адом явлен. Такая ж борода – такой же взор зрачков и палка. К цели был неведомой направлен шаг странных призраков, столетних близнецов. Чей гнусный умысел меня избрал мишенью? Или унижал меня какой-то случай злой? Не меньше чем семь раз, мгновенье от мгновенья, зловещий проходил старик передо мной. Кому смешны мои волнения и ярость? Кто в братском трепете, как я, не задрожит? Пусть думает о том, что, несмотря на ярость, все семь чудовищ тех имели вечный вид. Смогу ль, не умерев, увидеть я восьмого? Такого ж грозного, кто словно феникс злой, отец и сын семи, насмешливый, суровый. Кортежу адскому я вскоре стал спиной. И злой, как пьяница, пред кем мир раздвоился, Домой вернулся я и запер дверь больной. Дух лихорадочный мой в ужасе томился, Сраженный тайною нелепою такой. Напрасно разум мой пристать пытался, Яро его отбрасывал резвязь порыв ветров. Мой дух плясал, плясал челнок без мачт и старый средь моря страшного, где нету берегов.